Глава 276. Уверен в победе на 100%. Пань Гуэнцо приказал великому шаману наложить заклятие, забрать мою жизнь вчера, а сегодня ему хватило наглости пригласить меня на банкет? Услышанное слегка ошло мило ценимо. Он думает, что дворец Золотой Орхидеи может оказать давление на небесный дьявольский культ или у него другие планы. Канцлер Башонь подошёл и спросил. «Мне пойти с тобой?» «В этом нет необходимости. Если бы Пангунцо хотел убить меня во всех на виду, он бы не использовал шаманский заклятия, чтобы убить меня вчера. Я встречусь с ним наедине». это же благоухающего нефрита был крупнейшим рестораном во всей столице, использующий планировку садов. Помимо зала и внутреннего двора, также там были сады камней, текучие воды, фонтаны и даже красивые танцующие поющие женщины. Каждый двор был отделён от других и выглядел очень элегантным и спокойным, Люди, приезжающие сюда поесть и выпить, были здесь не из-за еды, которую готовили в этом заведении, а для того, чтобы хорошо отдохнуть и насладиться окружающей красотой. До катастрофы бизнес здесь процветал, даже высокопоставленные чиновники знатные люди должны были бронировать место заранее. Но после того, как разразилось стихийное бедствие, император лично посылал помощь, высшие чиновники и благородные люди в столице также жертвовали часть своих сбережений, поэтому бизнес здесь немного затих. Тем не менее, все ожидали, что после того, как последствия стихийного бедствия исчезнут, бизнес этого ресторана определённо начнёт процветать снова. В зелёном бамбуковом саду пань гонсу поприветствовал Ценьму, сказав «Владыка Культа Цень, мои слуги оскорбили тебя, теперь, когда они мертвы, давай закопаем топор войны их смертью. Пусть владыка Культа будет достаточно великодушен и простит нас». Юноша вошёл в зелёный бамбуковый сад огляделся. «Принц очень вежлив». Этот двор назывался «Зелёный бамбуковый сад», входом в него служила дверь в форме полной луны, по обе стороны от которой рос тонкий и подобно незаметный тени бамбук, обволакивающий дверь с обеих сторон. Услышав журчание воды, Санему повернулся и увидел чистую воду, стекающую с альпинария, плотно украшенного камнями странной формы. Несмотря на то, что рычей не был большим, падая на скалы, он казался стремительным водопадом. Вода из водопода собралась в нефритовой вазе, покоившейся в руке статуи Батхесатвы. Сама же ваза была наклонена, высоко позволяя воде втекать в южный пруд. Синема посмотрел в сторону южного пруда и увидел несколько песчаных насыпей. Они выглядели как разбросанные подобно звёздам в небе острова, одним словом захватывающие. Батхесатва сострадания южного моря что-то писала на пруду. Слова были обширные и глубоки как море. Батхесатва была вылеплена с альпинарием Что же до воды, та непрерывно текла, с помощью кое-каких заклятий. Несмотря на то, что пруд не был большим, всё было проработано до мельчайших деталей. Глядя на него вблизи, возникало ощущение, как будто стоишь в небе и смотришь на море свысока. «Владыка Кольтацань, прошу». Ань Гуэнсо поднял руку и пригласил паренька пройти по коридору. Они пришли в отдельную комнату, рядом с прудом. Окна были уже открыты, поэтому, сидя возле окна, он мог видеть пейзаж сада. Слева и справа от двери без каких-либо эмоций стояли два великих шаманов в жёлтом. Пань Гуэнцо махнул рукой и сказал «Вы оба можете быть свободны. Скажите им там, пускай нецут кушанье и вино». Два шамана дворца Золотой Орхидеи вышли из комнаты. Через мгновение официантка принесла блюдо и вино. Ещё несколько девиц с манящими фигурами пришли во двор в нарядах разных племён. Они играли на дующем роге, янцине, а также домару. «Тебя попытались убить вчера вечером не с моей подачи». Смотря прямо в глаза Ценему, говорил Пань Гуэнсо. «Я не пользуюсь услугами убийц. Я знал этого шамана и знал, что он придёт к тебе. Он хотел отомстить за убийство учеников из Дворца Золотой Орхидеи, поэтому он и попытался наложить заклятие на тебя». Ценему удивился, когда услышал, что тот говорит об этом. Первоначально он ожидал, что Пань Гуэнсо избежит этой темы, Поэтому удивился, когда тот решил прояснить ситуацию сразу после того, как они сели. «Я понял». Улыбнулся юноша. «К счастью, я в порядке, а он уже мёртв. Я думаю, ты никоим образом не причастен к этому случаю». Панькунца покачал головой. «Ты не знаешь всей правды. Я знал, что он собирается убить тебя, но я не остановил его. Хочет ли владыка культа сын знать причину?» Сын Мосс слегка удивился и скромно сказал. «Маленький принц и умеет удивлять. Я хотел бы услышать причину». Пань Гуэнсо налил ему вина и сказал, «Я знал, что ты оставишь канцлера Башаня в своей комнате, дабы защититься от смертностных заклятий с моей стороны. Шаман не мог убить тебя, а лишь задержать». Юноша внимательно слушал и поднял чашу с вином. Двое посмотрели друг на друга и выпили вино. Пань Гуэнсо продолжил, «Мы с тобой сломали стену одновременно и вошли в область части направлений». «Я не согласился на твой вызов в то время, потому что видел, что твоя боевая мощь и правда была экстраординарной, я не был на сто процентов уверен, что смогу победить в той битве. Однако всё изменилось после того дня. Один день. Мне просто нужен был один день, чтобы всё понять. Победа или поражение в битве между экспертами может быть решена в один день. Ты должен был встретиться с наследным принцем во второй половине дня, так что у тебя не было времени для укрепления своей области шести направлений», дабы обнаружить чудо области шести направлений. Ночью ты должен был защититься от шаманских заклятий, целью которых было вновь застопорить тебя, и результат на налицо — у тебя так и не появилось времени исследовать область шести направлений. С другой стороны, у меня был целый день, чтобы укрепить свои шесть направлений и улучшить совершенствование. Достаточно одного дня, чтобы свести шанс на победу к нулю. Саньма удивился пуще прежнего и всмотрелся в лицо паньгунцу, видя, что вокруг него всё ещё витала аура юношеской незрелости, но его взгляд был глубоким, явно не подстать возрасту, поэтому он тут же воскликнул восхищение. «Маленький принц Прерии правда необыкновенной. Неудивительно, что даже небесный нож боится тебя. Тебе ведь всего 14 лет, верно?» Пань Гунцов снова налил ему вина и сказал. 13 Люди Прерии — храбрецы ветра и солнца, поэтому наши тела более прочные». И из-за этого мы выглядим старше. Мне ещё 13 лет. Если владыка Кольта спрашивает о возрасте моей души, то мне уже одиннадцать тысяч лет. Маленький принц больше и больше удивляет меня. Я не ожидал, что ты скажешь это так легко. Улыбнулся юноша. Мне нет нужды это скрывать, сказал пань Гунцо. Владыка Кольта Цень также неописуемо восхитителен. Ты ученик небесного ножа, верно? имеет такое совершенствование в таком молодом возрасте «Это заставляет меня бесконечно восхищаться тобой. Если бы это было в тот день, когда мы ворвались в область шести направлений, я был бы только на 80% уверен, что одержу победу в нашем сражении». «Ха?» Улыбаясь, Цаниму не сказал ни слова, пока возился со своей чашкой вина. «Считая эту жизнь, я уже прожил 19 жизней. За своё долгое существование повстречал бесчисленное количество героев, которым не было равных, а также я видел множество жизней и смертей» печали и счастья. Иногда мне кажется, что я риф стоящий вертикально с течением времени, в то время как многие несравненные таланты текут как стремительные волны, даже выдающиеся императоры различных эпох, это просто проходящие волны, на которые я не обращаю внимания. Даже небесный нож, который поднял свои ножи на небеса, был просто проходящим мимо путешественником. Я помню, что в моей шестой жизни я чувствовал, что мой путь, навыки и божественные искусства больше не могут идти дальше, поэтому я пошёл в гору, чтобы стать членом секты Дао, изучить технику высшей до небесной тайны и меч Дао. В то время мастер Дао секта Дао возлагал на меня большие надежды и позволил мне стать Дао Цзы. Он даже ожидал, что я стану мастером Дао и возглавлюсь секту. Ценему подумал. Этот старый монстр однажды вошёл в секту Дао и даже стал Дао Цзы. Искусство секта Дао, техника высшей до небесной тайны и 14 писаний меча Дао были выучены им? Меч Дао было очень трудно понять. В той жизни я продвинулся до 13-го меча, но я никогда не мог понять 14-й меч от начала до конца. Печально вздохнул Паньгунцо. Меч Дао был просто слишком трудным, так что даже если бы у меня была сила техники высшей небесной тайны, Было бы слишком трудно постичь его полностью. Это требовало невероятного понимания алгебры. В итоге, умерев от старости, атака не смог овладеть 14 мечом. Начав свою седьмую жизнь, я снова вошёл в секту Дао, но мне так и не удалось освоить 14 меч. Мне удалось изучить только половину движения этого меча. Когда дело дошло до восьмой жизни, я отправился в монастырь Великого Громового Удара. Сердце ценимо неистово билось, и он серьёзно посмотрел в глаза другого. «Ты чувствовал, что больше не сможешь осилить меч Дао и пошёл в монастырь Великого Громового Удара, чтобы узнать Махайану Сутру Жилая?» «Нет», — громко сказал Пань Гунсо. «Я пошёл туда, чтобы постичь буддизм». Тхарма Монастыря Великого Громового Удара имеет чрезвычайно высокое понимание своей природы. Махайана Сутра Жилая собрала буддистов Махаяны, которые изучали свою природу, поэтому мне, естественно, пришлось там же её изучить. Я начал с малого, читал все буддийские писания монастыря Великого Громового Удара, постигал их все, прежде чем изучать Махаэну Сутру Жулая. «Жулай этого поколения тоже возлагал на тебя большие надежды, я прав?» — спросил Циньмо. Он сказал, что в ту эпоху мое понимание было лучшим в мире, и мои достижения в буддизме даже превзошли его. Говорили, что меня свободно от всего риторика, я постиг все 20 небес Махаэна Сутру Жулая, но в конце концов всё равно оставил монастырь Великого Громового Удара. Буддизм за монастыре Великого Громового Удара не мог позволить мне прорваться через последнюю область. В следующей жизни я перевоплотился в женщину и отправился во дворец воцарившейся страсти. Прошла ещё одна жизнь, я отправился в маленькую нефритовую столицу и остался там на несколько жизней. Только тогда мне удалось закончить изучение всех пиковых искусств. Это и правда священная земля, которая выше трёх больших священных обителей». Пань Гонсо печально вздохнул и, казалось, вспоминал дни в маленькой нефритовой столице. Сделав на мгновение паузу, он продолжил. «Затем я отправился в небесный святой культ». Ценемо было не по себе, но всё же он спросил. «Небесный святой культ, ты изучал великие небесные дьявольские рукописи?» «Что-то узнал». Пань Гонсо улыбнулся и сказал. «Великие небесные дьявольские рукописи очень сильны...» но немного уступают Махаэне, Сутрижулая и Мичудао. Когда я планировал уйти, я услышал о технике единства великих небесных дьявольских рукописей, которые могли передаваться только от владыки к владыке, я очень хотел их получить, поэтому остался в небесном святом культе. Жаль, что владыка небесного дьявольского культа того поколения был очень силён, как и его ученик. Тот ученик был признан святым, который появляется раз 500 лет. Я проиграл ему и упустил возможность стать владыкой. Циньму вздохнул с облегчением, а паньгунцо продолжил. «Вот почему я предал небесный дьявольский культ. Я привёл экспертов в секты Дау и собрал праведных практиков праведного пути, чтобы атаковать небесный святой культ и убить этого святого, который появляется раз в пять сотен лет». Вино в чашке Циньму задрожало, и одна капля упала на стол. Тот святой правда был редок. Он сражался с мастером Дау до смерти, сумев сильно ранить меня после того, как я напал на него. Тем не менее, он был сбит нами до смерти. Задумчиво, неторопливо рассказывал Паньгунцу. Перед смертью он передал должность владыке культа и технику единства небесному королю, сыну того поколения, несмотря на свои тяжёлые ранения, как я мог позволить всему пропасть пустую. Поэтому подумал, что, ринувшись в атаку со всем, что у меня осталось, смогу одолеть небесный святой культ. Поэтому я продолжил вести всех вперёд, но владыка культа, сын передал технику единства святейшей, прежде чем пойти за всеми последователями на смертельный бой со мной. У меня не было иного выбора, кроме как отступить в прере с многочисленными травмами». Печально вздохнул он. После этого я услышал, что владыка культа Цинь умер в пруду Чистой Реби. Святейшая преуспела как владыка и убила так много практиков секты Дау и Праведных Путей, что те стали бояться её. В конце концов она исчерпала свои силы и умерла после того, как передала свой пост. Как небесный святой культ называют этих трёх владык? Санемул сказал с лицом. «Три короля. Три короля!» Подумав об этом, пань Гунсо похвалил их. «Они и правда достойны называться тремя королями. Теперь ты хочешь знать, как я отношусь к небесному святому культу, верда Ты также хочешь знать, откуда взялась моя 80-процентная уверенность, да? Но это уже не имеет смысла. Теперь я уверен в победе на 100%. И у тебя нет даже 10% на победу». Санемул встал и потянулся. «Пойдём, у меня уже руки чешутся». Они оба шли бок о бок, когда пань Гуэнсо повернулся проинструктировать двух великих шаманов. «Не убирайте еду! Просто поддерживайте в разогретом состоянии! Я скоро вернусь!»